Глава 16. Девицу звали Кариной Родионовой, и она служила в рекламном агентстве ВИР. Кара привела к себе на работу Рита и объяснила той: Нам нужны молодые артистичные, не теряющиеся ни в каких ситуациях люди. Оплата труда великолепная, если удачно будешь справляться с заданиями. Оденешься, обуешься, купишь себе машину, и от и крыну своротить станешь. Надоест она тебе. Но имей в виду, никому ничего о нас не рассказываешь, кроме самой простой информации. Работаешь в рекламном агентстве, сидишь за компьютером, плакаты макетируешь, начнешь языком трепать. Впрочем, похоже, ты умная и понимаешь. Альтернатива проста — либо очень большие деньги, либо ничего. — Я готова на все! — воскликнула Рита. — Ну и прекрасно! — кивнула Карина. — Мы сработаемся. Первое задание оказалось довольно простым. Рите следовало отправиться на тусовку, познакомиться там с парнем, пообжиматься с ним в углу и незаметно подсунуть в пиджак кавалера небольшой пакетик, белый комочек, размером с ноготь. Никаких трудностей Ритуля не испытала и получила за работу такую оплату, что чуть не скончалась от счастья. Следующее дело оказалось посложней. Потребовалось понравиться пожилой даме и проникнуть в ее квартиру. Кроме Риты, участие в спектакле принимал подросток, бомжеватого вида парнишка лет десяти. Он подскочил к бабушке на улице, выдернул из ее рук сумочку и провожаемый воплями «Люди добрые, там моя пенсия!» бросился на утек. Рита, изображавшая из себя случайную прохожую, догнала вора, отняла сумку и вернула ее старухе. Та расплакалась от переживаний. Воскобойникова выдавила бабушку до дома и была приглашена откушать чайку. Уходя, Рита прилепила под столешницу нечто, больше всего похожее на пуговицу. Что это такое, она не знала. Зачем понадобилось проникнуть на кухню к пенсионерке, не понимала, но, естественно, никаких вопросов не задавала. Риту волновали лишь деньги, получаемые за работу. А сумма возрастала с каждым разом, правда, и задания становились изощреннее. Порой девушке требовалась немалая хитрость и умение вживаться в образ, чтобы успешно облапошить людей. То, что агентство ВИР занимается темными махинациями, Рита поняла сразу. Впрочем, она не знала, может, в этой конторе и впрямь обслуживали клиентов, желающих оповестить рынок о своих товарах и услугах. Рита имела дело лишь с Кариной. Более ни с кем она знакома не была. Кара давала ей задания, она же выдавала потом конверт с деньгами. Довольно скоро Рита начала жить припеваючи. Свою службу она постыдно не считала и занималась ею с удовольствием. В Рите жила нереализованная актриса. Ей нравилось изображать из себя другую личность. Более того, похоже, Воскобойникова и впрямь обладала талантом, потому что исполняла роли убедительно, ей верили. Рита, страшно довольная собой, жила в свое удовольствие. Потом вдруг случился простой. Кара не вызывала Маргариту целых две недели. И последняя, ощутив некоторое беспокойство, сделала то, чего не совершала раньше. Приехала в офис ВИР без приглашения и предварительной договоренности. В комнате обнаружились двое. Мужчина, похоже справивший сороколетие, и девушка с бледным личиком. Парочка моментально замолчала, увидав Риту. «Вам кого?» — поинтересовался дядька. «Карину» тихо ответил Рита. «Ее нет, будет завтра. А в чем дело?» «Да так», — пробормотала Маргарита, — «пустяк». «Передать что?» «Спасибо, не надо», — вежливо отказалась Воскобойникова, внезапно пожалевшая о своем опрометчивом поступке. Ей решительно не понравился взгляд мужчины. Он был тяжелый, какой-то липко опутывающий. И Рите стала не по себе. «Кара мне обещала по дешевке визитки сделать», — неожиданно соврала Рита. «Вроде возможность такую имеет. Вчера с ней в кафе познакомились, поболтали. Вот она и предложила. Приходи, не помогу. Наше агентство много чего печатает». Взор дядьки потерял колючесть. «Завтра загляните, выполнит, раз обещала». Кивнув, Рита ушла, очень надеясь, что Кара никогда не узнает о ее визите. Ругая себя за опасную инициативу, Воскобойникова зарулила в расположенное напротив агентства кафе и заказала салат. Но едва официантка приволокла тарелку с нарезанными овощами, как к столику подошла девушка, та самая, которая только что сидела в вире. «Меня зовут Олеся», — нервно сказала она. «А ты Таня?» «Ну», — солгала Рита. «Таня, верно». «Похоже, нам надо поговорить», — все так же возбужденно сказала Олеся. Я сразу поняла, что не в визитных карточках дело. Ты, наверное, тоже обезьяна. «Кто — Кто? — изумилась Рита. «Брось — Брось! — отмахнулась Олеся и, оглядываясь по сторонам, зашептала. — Мишка тебе поверил. Вроде так. А я нет. Вот и глянула в окошко. Прикинулась, что курю в форточку. Увидела, как ты в кафешку зашла. Нам тут вместе сидеть нельзя. Значит так. Хочешь много денег? Миллионы? «Кто ж откажется?» — усмехнулась Рита. «Ты уходи через парадную дверь», — зашептала Олеся, — «а я выйду через кухню. Встречаемся в восемь вечера в клубе «Ужас». Это в Южном Бутове. Только никому ни слова. Ты вообще понимаешь, что нас обманывают». «Кто?» — решила уточнить Рита. «Каким образом и зачем?» «Все расскажу», — пообещала Олеся. «Потом в ужасе. Знаешь, почему они боятся, что мы познакомимся?» «Кто боится?» Окончательно потеряла нить беседы Маргарита. Да, хозяева! Ты кого в Вире знаешь?» «Ну, только свою начальницу». «Вот, и я тоже. Они понимают, если мы столкнемся, мигом повышения зарплаты потребуем. В общем, хочешь миллионы, приходи в ужас», — велела Олеся. Заинтригованная Риточка, слегка поколебавшись, явилась в клуб и поняла, что лучшего места для тайного свидания просто не найти. В полутемном подвале под оглушительные звуки музыки металась толпа полупьяной молодежи. Девушки забились на один из многочисленных диванов, стоявших вдоль стены, и, прижавшись друг к другу, начали беседу. Говорить пришлось, прижимая свои губы к чужому уху. Конечно, противно, зато подслушать их никто не мог. Олеся оказалась более любопытной и пронырливой, чем Рита. Ей после устройства на работу захотелось выяснить, чем занимается Вир, и она вполне преуспела в поставленной перед собой задаче. «Они впрям рекламируют всякую хрень», — жарко шептала Олеся. «Придраться не к чему. Платят налоги, чин-чинарем дело ведут». Вот недавно за кетчуп взялись. Дикая гадость. Но уже и домик сняли, и плакаты отпечатали. Только у Вира несколько офисов. Один большой, центральный, там тьма народа сидит, хренотой занимаются. Слоганы выдумывают, тексты пишут, концепции составляют. Мы ж с тобой, дуры, приходим в, так сказать, дочернее отделение». Рита молча слушала Олесю, а та вываливала вороха информации. Оказывается, у Вира есть еще одно направление деятельности. Сюда, кроме торговцев, жаждущих побыстрее всучить покупателям товар, типа йогуртов, обращаются и те, кому нужна, как бы это помягче выразиться, не совсем обычная помощь. Ну, допустим, вы имеете бабушку, вредную, противную старуху, которая терпеть не может внука. Лучше всего держаться от подобной родственницы подальше. Но пенсионерка богата, обладает квартирой, дачей, тугой сберкнижкой. Великолепно понимая, что финансовые вожжи самые крепкие, ласковая бабулечка лихо управляет родственниками, говоря им, «Завещание составлено, но кому отойдет богатство, не скажу». Старайтесь ухаживать за мной все. Наследник один, но тот, кто особо мне угодит, тоже получит свой кусок, а может и нет. Все зависит от того, как мне забота понравится. Вот вы и нанимаете сотрудников Вира, чтобы те проникли в квартиру бабки, не вызвав никакого подозрения у нее и сунули нос в бумагу. Потому что если основной куш должен отойти не весть кому, то зачем вам стараться и таскать старушенки дорогостоящие лекарства. Много чего делают сотрудники дочернего отделения агентства. Олеся, например, ухитрилась под видом дамы легкого поведения попасть в апартаменты некоего журналиста, и пока тот мылся в душе, распечатать на принтере одну недописанную статью. Знаешь, сколько стоит в среднем услуга? бубнила Олеся. Нет. — прошептала Рита. — Десять тысяч! В долларах! — Вау! — воскликнула Рита. — Вот точно! — кивнула Олеся. — Я сама так же отреагировала. — И кто основную работу делает? — Мы. — А что имеем? — Крохи. — Тебе какую сумму отваливают? — По-разному, — уклончиво ответила Рита. — В среднем 300 баксов? Ну... Да. — Сволочи! Мне тоже аналогичная ерунда достается, — подхватила Олеся. — Чем, например, Михаил занимается? Ну, мой начальник. Клиентов ищет, и ау. Договорится с человеком, лавэ сдерет, мне подачку швырнет. А Олеся дурочка рада стараться. Вот почему мы ни с кем, кроме своего менеджера, не общаемся. Боятся они, что потребуем зарплату повысить. — И сколько ты хочешь? — Половину. — Пять им, пять мне. Очень даже справедливо. В залпе взвизгнула Олеся прямо в ухо Рити. — Пусть спасибо скажут, что я скромная. По справедливости... Это им больше трехсот баксов не положено. Столько не дадут. Рита попыталась вернуть Олесю на землю. Это если я одна требовать примусь. А коли вместе забузим, прибавки добьемся, Думаю, у них не так много обезьян. Кого? Идиоток вроде нас, делающих черную работу. Мы с тобой мартышки, которые голыми лапками каштаны из огня мерзавцам таскают. Хорошо, что я с тобой случайно столкнулась. Вместе ловчее успеха добиться. «Я тебе не союзница», — покачала головой Рита. «Почему? Трусишь, да?» «Верно, боюсь». «Керунда! Нас не тронут!» «Может, и так. Только вон выгонят и других найдут». «Ну и пусть!» — не сдалась Олеся. «А мы свое такое же дело откроем». «Что ты? Не получится? Глупости!» «Денег на расходы нет. Они не нужны?» «Да ну! Точно! Объяву в интернете повесим» принялась уламывать риту олеся в бесплатную газету текстуху пошлем живо клиентура попрет офисы нам не надо с людьми в метро побалакать можно сами с заданиями справимся мы давно работаем опыт имеем а эти лишь бабло огребают нет они все организовывают туфта миллионы заработаем нет совсем не так рита предприняла еще одну попытку вразумить олесю мы делаем лишь некоторую часть работы Общую картину дела не знаем, да и хорошо, что она нам неизвестна. Значит, не хочешь? Нет, денег куча. Нет. Ну и фиг с тобой, дурой, взвелась Олеся. Силком в рай не тянут, сама займусь. Не попрощавшись, девушки разбежались в разные стороны. Рита шла к метро и хвалила себя за редкостную предусмотрительность. С таким человеком, как Олеся, связываться нельзя. Глупа, болтлива, Растрепала первой попавшийся на пути девушки об агентстве ВИР, о своих планах. Ничего хорошего у Олеси не получится. Она лишится работы, останется на улице. Не так легко найти клиентов, и потом надо знать, как организовать дело. Карина, отправляя Риту на задание, всегда давала исчерпывающие указания. Ну, допустим, на день красное короткое платье. Парень, которого следует заарканить, тащится от подобной одежды. Дома Рите в голову пришла новая мысль. А вдруг Карина решила проверить сотрудницу? Вполне вероятно, что Олеся — засланный казачок. Лишний раз похвалив себя за ум и находчивость, Маргарита легла спать. Утром ее разбудил звонок Карины. «Ты приходила в контору?» — сурово спросила она. «Да», — честно призналась Рита. «Зачем?» — «Вас искала». «Цель визита?» — каменным голосом чеканила Карина. «Думала, вы мой телефон потеряли», — лепетала Рита. Задания давно не получала. Деньги у меня заканчиваются. Я назвалась Таней и...» «Знаю», — оборвала ее начальница. «Больше так никогда не поступай. Никто про тебя не забыл. Отпуск дали». «Ой, не надо, я совсем не устала. И проблема есть». «Какая?» «Ну, приезжай», — смилостивилась Карина. Когда запыхавшаяся Рита влетела в офис, Карина с легким раздражением воскликнула — «Есть одно дело, но выполнять его я буду сама. Для тебя пока заказов нет». «Жаль», — приуныла Маргарита. Карина улыбнулась и выложила на стол конверт. «Держи». Внутри обнаружились деньги. «Спасибо», — обрадовалась Рита. «Только я ничего пока не сделала». «Это премия», — пояснила Кара. «Простой по моей вине случился. Ну, не сволочили». «Кто?» — заинтересовалась Рита. Очевидно, Карина была очень расстроена потому что она вдруг весьма откровенно ответила подчиненной. «Была у меня одна тетенька, в ЗАГСе служила. Если человек скончался, его семье свидетельства о смерти выдают, а паспорт умершего забирают, его потом положено уничтожить. Но баба иногда документики нам продавала, отметит, где нужно акт утилизации и вынесет удостоверение личности. Народу много разного мрет, и мужики, и женщины, старые и молодые». «Помнишь, я тебе пару раз паспорта вручала?» «Да», — кивнул Рита. От той тетки документики пришли. Хорошие, настоящие. Ими можно спокойно пользоваться, не подделка. В общем, проблем у меня не имелось. И тут бац, заболела эта дура гриппом и померла. В неделю убралась. В жизни бы не подумала, что от инфлюенции откинуться можно. И теперь я голову ломаю, есть заказик. Да и дело не слишком тяжелое. Я с ним легко справлюсь на раз а документы нет. У меня железное правило — два раза с одним паспортом на дело не ходить. Не могу же я свое удостоверение личности показывать, а? Бизнес затормозил. Клиент нервничает. Я в тоске. Где документ добыть? Прямо мозги вскипели. «Я могу помочь!» — воскликнула Рита. «Не выдумывай!» — отмахнулась Карина. «Нужен нормальный паспорт. Не на принтере сделанный, а такой, чтобы не подкопаться». С одной стороны, его у меня могут и не попросить. С другой, нельзя избежать возможности подобной проверки. «У меня есть сестра», — сообщила Рита. «По возрасту вы примерно одинаковые. Волосы вот только другого цвета и глаза». «Это ерунда. Легко можно загримироваться», — засуетилась Карина. «Или вообще просто объяснить. Изменила прическу. Да цвет радужки на снимке не углядят. Потом фотки на документах жуть какие. Родная мать не узнает». «Постой». «А с чего вдруг она тебе свой паспорт даст?» «Возьму потихоньку, и все». «А если сестра шум поднимет?» проявила разумную осторожность Карина. «Сообщит, что ты украла документ». «Катька-то?» усмехнулась Рита. «Да никогда. Она дура. Заметит пропажу не скоро, и потом у нее на работе вечный бардак. Подумает, кто-то из актеров спер. А вообще-то ей в голову не придет о воровстве подумать. Катька растеряха. Постоянно что-нибудь допосеет». Напишет заявление о потере паспорта и дело с концом. Уж я свою идиотку-сестрицу хорошо знаю. Карина кивнула. Можно попробовать. Принесешь быстро паспортину, заплачу как за целое задание. И Рита принялась действовать. Сгоняла Катя на службу и вполне удачно выкрала документ.